«Надо еще одну рюмку налить, накрыть хлебом и на подоконник поставить», — сказала она Михаилу. «Да, я знаю, мне соседка сказала на поминках. Я не перестаю удивляться, сколько у нас примет, связанных со смертью, и все так боязливо и строго их соблюдают. Наверное, из-за боязни самой смерти». В дневниках Бунина я прочла. Самое лучшее, что в России организовывалось во все времена и при всех режимах, это похороны. Он еще там спрашивает, может быть, это судьба? В последнее время это очень актуально звучит. Наша пятилетка пышных похорон. Но я не имею права так мрачно смотреть на судьбу России. Один мудрый человек сказал, оставьте мертвых мертвецам и думайте о живых. Он-то был прозорливее Бунина, как вам кажется. Лиза улыбнулась. Школа советской дипломатии. Нет, чтобы сказать просто и благородно, Христос Один человек. И хотя эти истины не обсуждаются, но меня именно эти слова пугают своей жестокостью. Нет такой истины, которую нельзя обсуждать. А религия вообще очень жестока. Вам не кажется? Самоотречение, отказ от близких, от радости жизни. Это не каждому под силу. А каждому и не надо. У кого-то особый путь быть святым, подвижником. А остальные по их силе. Нет, все-таки есть вещи, которые надо принимать, не рассуждая. Законы морали, например. Вот нельзя читать чужие письма, и все. А как же ваша работа? Значит, письма соседа нельзя читать, а письма, написанные сто лет назад или даже тридцать, можно даже публиковать, где логика. Все нужное можно обсуждать и во всем сомневаться. Лиза почувствовала почти физическое удовольствие от сознания что собеседник ее умнее, вернее, не то чтобы умнее, а мыслит какими-то другими, новыми для Лизы категориями. Ей сразу стало интересно, и, как всегда бывает, когда она оказывалась среди умных людей, она сама почувствовала себя умнее и интереснее, и каждое ее слово приобрело яркое и весомое значение. Но тут Михаил внимательно посмотрел на Лизу и рассмеялся. Лиза, это глупая и вредная привычка русских людей. Прийти на свадьбу или поминки и говорить о политике или мировых проблемах. У меня созрело другое предложение. Пока я сижу в Москве, давайте каждый день встречаться. Будем вести бурную светскую жизнь. Я вас со всеми моими друзьями познакомлю, заодно и сам на них погляжу в кои веки. Они все интересные люди. А вас увидят, так совсем хвост распустит. Я уж о себе не говорю. Они сидели почти до двенадцати, а потом прошли пешком до метро. Михаил все строил планы их совместных встреч, А Лизе это нравилось. Приятно, что кто-то что-то планирует в твоей жизни. Теперь все вечера они проводили вместе. В один из таких вечеров, когда сидели в очередных гостях, Лиза слегка притомилась от бесконечного разговора на важную научно-политическую тему. Она стала искать глазами Михаила. Он стоял прислонившись спиной к книжному шкафу и покручивая в руке широкую коньячную рюмку что-то насмешливо доказывал своему собеседнику а ведь он очень красивый вдруг поняла лиза какой у него профиль и что-то чувственное есть в этих тонких кистях рук вот сейчас он поверненным голову и я увижу его глаза!» «Я не помню, какого ни цвета». Михаил повернул голову и посмотрел на Лизу. Его зеленовато-серые глаза радостно засветились, и он тут же подошел к ней. «Тебе не скучно?» — тихо и очень ласково спросил он. «Нет-нет, все в порядке, мне хорошо», — ответила Лиза, глядя ему в глаза. «Я его люблю», — подумала она. «Да, я в него влюбилась». Но когда? Вчера, сейчас или в первый день? Не помню. Разве это так важно?